— Ладно, Энди, если хочешь на чистоту, так тебе все и выложу. — Ты же не мужик, и их это бесит. Мне стало неловко, но д это не остановило. Уверен, он понял, что обидел меня, но раз уж я спросил, д решил дать мне полный ответ. — Во-первых, постабстрактная экспрессионистская чувственность, конечно, гомосексуальна, а они оба носят классические костюмы, то ли в армии, то ли на флоте служили. Во-вторых, их нервирует, что ты коллекционируешь картины. Обычно художники не покупают работу других, так не делается. И в-третьих, заключил д ты коммерческий художник. А это совсем в их голове не укладывается, потому что это они занимаются рекламой, витринами и прочими заказами, что я для них нахожу. Они этим занимаются, чтобы заработать на жизнь. Они даже своими именами не пользуются. В то время, как ты с рекламой призы получаешь. Знаменит благодаря ей. Слова д были чистой правдой. Известен я был как коммерческий художник. Здорово было увидеть свое имя в рубрике «Мода» справочника «Тысячи имен Нью-Йорка» и где их упомянуть. Но если хочешь быть признан как настоящий художник, нужно держаться от рекламы подальше. Дэ был единственным из моих знакомых, кто видел тогда следы социального различия в самом искусстве. Слова Дэ очень задели меня, спрашивая его, от чего они меня не любят, Я надеялся легко отделаться. Когда задаешь такие вопросы, всегда надеешься, что сейчас тебя будут убеждать в том, что ты просто параноик. Я не знал, что сказать. В итоге я выдал какую-то глупость, вроде «Я знаю кучу художников, которые куда менее мужики, чем я». а А.Д. ответил. «Да, Энди, есть совсем уж мальчики но не такие талантливые. Есть такие же одаренные, но менее покладистые. Однако значительные художники». Стараются выглядеть мужиками. Ты же свою женоподобность подчеркиваешь. Это похоже на вызов. На это я не мог ничего возразить. Это была абсолютная правда. Тогда я решил, что просто перестану переживать об этом, потому что я не хотел себя менять и полагал, что и не должен хотеть меняться. Нет ничего плохого в том, чтобы заниматься рекламой, как и в том, чтобы коллекционировать искусство, которым восхищаешься. Кто-то мог и изменить свои взгляды, но не я. Я знал, что прав. А что касается моей жены подобности, меня всегда очень веселила реакция людей, достаточно было просто понаблюдать за выражением лиц. Вы бы видели, как абстрактные экспрессионисты себя подавали и как работали над своим образом. Понятно, насколько шокировал людей художник Голубок. Я и по природе не слишком мужествен, но, надо признать, чистый из принципа бросился в другую крайность. Мир абстрактного экспрессионизма был очень мочистским. Художники, зависавшие в Сидар-баре на University Place, все как один были напористыми мужиками, которые наезжали друг на друга со словами «Я тебе к черту зубы выбью» или «Я у тебя бабу уведу». В некотором смысле Джексон полок просто обязан был умереть именно так, как он умер, разбив машину. И даже Барнет Ньюман, такой элегантный, всегда в костюме и при монокле, был достаточно крут, чтобы заняться политикой, предприняв свой символический поход в мэры Нью-Йорка в 30-е. Примечание. Художник Барнет Ньюман в 1933 году выступил независимым кандидатом в мэры, Его предвыборная программа предполагала строительство оперного театра, картинных галерей, а также сети уличных кафе и игровых площадок для взрослых. Конец примечания. Крутизна была частью традиции, неотделимой от их организирующего полного страданий искусства. Они постоянно срывались и даже дрались, то из-за творчества, то из-за личной жизни. И это продолжалось все 50-е Пока я, только приехав в город, соглашался на любую работу в рекламной сфере, рисовал ночами, чтобы успеть к сроку, или отдыхал с немногочисленными друзьями. Когда мы подружились, я часто расспрашивал Ларри Риверса, что там происходило. Его собственный стиль был уникален, и не абстрактный экспрессионизм, и не поп ровно посередине. Но персонаж он был очень попартовский, разъезжал везде на мотоцикле, относился к себе с иронией, как любой нормальный человек. Обычно мы виделись на вечеринках. Помню очень людное открытие галереи Дженниса, когда мы стояли друг против друга, зажатые по углам, и Ларри говорил о Сидаре. Примечание. Сидней Дженнис с 1952 года был агентом Джексона Полока. Конец примечания.